Глава пятьдесят Полуэльфа поднялась с пола с помощью фантома, чуть покачнулась, тряхнула головой, все же приходя в норму, зашипела, ощущая, как снова открылась рана на плече. Но девушке было не до жалости к себе. Рванув вперед, она снова разгораясь еще ярче, чем прежде, и откуда только силы берутся, приблизилась к белобрысому, оставляя красные следы на оплавляющихся камнях. В руках ее снова, как на поле боя, сплеталась коса. Почему именно коса, Кэс и сама не знала. Быть может, это было единственное режущее, что она держала в руках, кроме кухонных ножей. Но атаковать Кассандра уже не успела. Балзамон лишь в последний миг услышал гул и обернулся на молот, только вот увернуться уже не успел. Молот ударил в него со всей силы. Посох улетел в сторону, сам белый уже не мог встать. Перед глазами его расплывались разноцветные круги, левая рука болталась плетью. На губах вирса засияла победоносная улыбка, злобная алчущая крови улыбка. Глаза все еще скрывала пелена мрака. Кассандра же стояла в некотором недоумении, не решаясь что-то предпринять. Она лишь переводила взгляд с чернокнижника на его бывшего учителя. Вирс же, кажется, вообще утратил какую-либо связь с реальностью. В его мыслях сейчас было лишь одно — столь близкая и столь вожделенная победа над давним врагом. Неспешно он приблизился к оцепеневшему Балзамону. Вытянув руку, Максимилиан сплел потоки воздуха вокруг горла Балзамона. Черт знает, почему чернокнижник медлил. Наверное, оттягивал момент. Сладкий, упоительный момент. Победа. Не слишком честным способом, но когда вообще мага тьмы волновали такие нюансы, сейчас ничто не имело значения. Кассандра... Теперь, глядевшая только на Вирса, поежилась, сейчас стала действительно не по себе, да настолько, что она позабыла об обуявшей ее мгновение назад ярости. От ее Вирса не осталось и следа. Вместо спокойного, иногда ехидного, но столь родного, она увидела искаженного ненавистью и тьмой чернокнижника. Он упивался тем, что мог сейчас так легко сломить того, кого так яростно ненавидел — Упивался властью в своих руках, возможностью уничтожить, убить. Не так девушка себе представляла этот момент. Конечно, она поддерживала желание Вирса избавиться от Балзамона, но всерьез не задумывалась об этом. Да и произойти, по ее мнению, это должно как-то иначе. Слишком уж Вирс упивался появившейся возможностью убить врага. Для полуэльфы это было не просто чуждо, нет, это было дико для нее, неприемлемо так упиваться тьмой. Она остановилась в замешательстве, но сам Вирс опять же и не думал сейчас о ней, о том, как выглядят со стороны, о том, что мог испугать свою подопечную. «Ты не сможешь!» — прохрипел Балзамон. Его ноги уже оторвались от пола. «Мальчишка!» Улыбка на губах Вирса стала еще шире, еще более сумасшедшей. Балзамон же понимал, что счет идет на секунды, что еще пара мгновений, и он распрощается с жизнью. И вряд ли снова сможет избежать попадания в лимп и последующих пунктов. Белый маг не хотел умирать. Не хотел потерять всю ту власть, что смог обрести за последнее десятилетие. Слишком многое было отдано, «Чтобы вот так легко сдаться!» Сердце колотилось, словно ошалелое, воздуха не хватало, а боль от сломанной руки затуманивала мысли. Но одно он знал точно — он должен выжить, он не хотел умирать. Собрав оставшиеся крохи энергии в кулак, бывший учитель нанес свой последний удар. Отливающее черным теневое копье пронзило бывшего ученика — ровно туда же, где прежде уже был шрам. Кассандра вскрикнула в ужасе, когда поняла, что именно произошло. Вирс! Ее вирс! Время будто застыло. Победоносная улыбка на лице Максимилиана сменилась гримасой боли, а упоительное выражение страха на лице белого, коим он только что любовался, расплылось неясным пятном. Копье пронзило насквозь грудную клетку — как прежде уже случалось, пройдя рядом с сердцем. Сейчас только полыхающая ярость мешала вирсу потерять контроль над происходящим. Приглушенно охнув, вирс согнулся, но Балзамона не отпустил. Бывший учитель все так же висел в нескольких метрах над полом. Много времени утекло Балзамон такими фокусами, Струйка крови текла с уголка бледных губ. Лицо вирса приняло болезненный оттенок. «Меня не проймешь». Кассандра уже была здесь же, рядом. Поднырнув магу под руку, она сбивчивым шепотом в панике повторяла его имя, не давая упасть. На какой-то миг девушка замерла, глядя на собственные окровавленные руки. На алые капли, что сейчас покрывали пол кругом них. Копье все еще торчало острием из спины чернокнижника и толстым основанием из груди. Это зрелище приводило пиромантку в состояние безумия. Что теперь делать? Это не та рана, что можно излечить припаркой. Только Вирсу снова было не до этого. Он медленно занес руку, в которой появился черный меч. Ему осталось нанести последний удар, и все. «Не делай этого, чернокнижник!» Дверь распахнулась, и голос, множеством эхо, разлетелся по залу. В зал вошел тот самый страж, что был в храме, только голос его теперь был идентичен тому, что Вирс и Кэс слышали, общаясь с артефактом. К ним прибыл хранитель знаний. «Ты возьмешь на себя слишком много». Страж остановился по правое плечо мага. «Да что же это, Вирс?» Голос девушки дрожал. Она не замечала ничего вокруг. Неважно было, жив ли еще Балзамон. Неважно было, кто еще вдруг появился здесь. Ничто не имело значения. Только то, что Вирс, ее родной, столь яростно любимый чернокнижник, теряет кровь капля за каплей, а вместе с тем и жизнь. И она абсолютно не знает, что с этим делать. «Пощады!» Просипел поднятый воздух воздух замон. ему было трудно дышать, рука болела, поэтому он работал только одной. «Я ошибался в тебе. Ты слишком хорош, пощады, Вирс!» Чернокнижник все еще держал его за шею чарами, постепенно придушивая все сильнее. Белый маг выглядел жалко, лицо его уже почти посинело, губы и те приобрели фиолетовый оттенок. Воздуха в его легких оставалось все меньше. Появлялось жжение и боль. Перед глазами появлялась тьма. «Пожалуйста, пощади!» — скулил бывший учитель. Позади вирса, прямо над головой, сформировалось небольшое теневое облако. Шепот, отдававшийся эхом из тысячи голосов, зазвучал в мыслях черного мага, нашептывая ему другое решение — «Убей, убей, убей его, убей его, убей его!» Слова отражались, сталкивались, сливались, создавали единую цепь. «Он, он, он посылал, он посылал, он посылал тебя, он посылал тебя на смерть!» Звучали слова, зловещие и так успокаивающе. Тьма всегда умела нашептывать правильно и красиво. Хранитель метнул взгляд черных глаз в сторону посланца темного. «Чернокнижник, не слушай, этот грех будет тяготить тебя всю жизнь!» Голос его вторился миллионами отголосков, но смысл их отчетливо доходил до слушающих. «Прояви высшую добродетель, оставь его в живых, тогда ты и сам получишь прощение, и я смогу излечить тебя от этой раны». Максимилиан посмотрел сначала на одного, потом на другого. «Ты сам постоянно называешь меня чернокнижником, а когда у подобных мне водилась честь», — подрагивающим голосом произнес Вирс. Все вокруг стремительно расплывалось. Нужно скорее решать. «Но я поступаю не по твоему слову, шаитан, а по собственной воле». Он вывернулся из рук Кассандры. Девушка, пребывая в шоке от происходящего, Лишь с тоской проводила его взглядом. «Балзамон, ты сам себя приговорил. Никогда не создавай то, что может тебя убить». На этой философской ноте все закончилось. Взмах черного клинка, и балзамон полетел к земле с перерезанным горлом. Лишь небольшой кусок плоти держал его голову на плечах. Месть свершилась. Такая сладкая месть. Вокруг все померкло. Боль унесла мага прочь из сознания. Максимилиан повалился на пыльный пол, взметнув вокруг облака пыли. Со смертью Балзамона исчезло и копье в его груди. Только вот рано так и осталось зиять рваными краями. Алая кровь растекалась по полу все дальше. «Да, это месть, беспощадная месть. Я тот, кто есть. Да, я тот, кто я есть». Кассандре не хватило пары мгновений, чтобы подхватить и удержать его. Ткань балахона выскользнула из рук. Пиромантка упала рядом с ним на колени, уже не скрывая рвущихся из груди рыданий, зло вытирая слезы, мешающие видеть. Она пыталась прижечь рану. Но разве можно таким образом запечатать, излечить тело, пробитое насквозь? Она прижигала сосуды, чтобы тени кровоточили, Но маг потерял уже достаточно крови. Слишком много для любого смертного. «Нет, нет, нет, так не может быть, Вирс!» — скулила она. Подтянув мага к себе, девушка качала на руках бесчувственное уже тело, не имея ни малейшего представления, как спасти его. Хранитель со скорбным выражением молча наблюдал за этой картиной. Кажется, он колебался. С одной стороны, сейчас чернокнижник спас весь мир от более чем страшной участи и заслуживал жизни, а с другой — он отродье тьмы и существовать недостоин. Даже в последний миг он пошел на поводу у тьмы и желание мстить, не задумываясь. Но та любовь, то отчаяние, что горело сейчас в юной пиромантке, ослепляли стража, Та боль, с которой она кричала над бесчувственным телом, заставила хранителя знаний дрогнуть. «Когда-то давно я познал силу, что способна отвергнуть смерть». Сейчас, похоже, страж колебался не хуже Вирса перед убийством Балзамона. Он не должен был вмешиваться сейчас, но боль воплощенного пламени грозилась превратить мир в серое пепелище. Кассандра едва уловила смысл сказанного — Но когда поняла, о чем говорит страж, порывисто обернулась. «Вы можете спасти его!» Она ухватилась за эту мысль, словно за спасительную соломинку. Хранитель знаний молчал. Он все еще не был до конца уверен, имеет ли право помочь им, не приведут ли его действия к еще более плачевному финалу. «Пожалуйста!» Голос девушки дрожал. Она все еще сжимала вирса в руках — понимая, что последние крохи жизни вот-вот покинут его тело, и тогда уже не будет пути ко спасению. Она не увидит его больше, не услышит голоса, не ощутит прикосновения прохладных рук. «Прошу вас, если вы можете помочь, если знаете, как не дать ему умереть, сделайте это. Я отдам все, все, что только можно, только бы не потерять его. Прошу!» Она хотела бы прокричать эти слова, чтобы их услышал весь мир, чтобы страж поверил ей, чтобы он помог, но из груди вырывался лишь хриплый шепот. У нее самой уже не оставалось сил. Казалось, вместе с чернокнижником и она сама умирает здесь. Хранитель колебался еще какое-то время, взвешивая все за и против. «На что пойдет эта девочка, чтобы остаться с возлюбленным, чтобы вернуть его?» Наверное, на многое, а ее слова... Не только хранитель слышал их сейчас. Сам темный внимал, ожидая своего часа. «Хорошо, будь по-твоему, дитя огня», — через какое-то время быстро произнес страж, явно делая над собой усилие. «Лучше вам помогут силы добра, чем зло. Не забывай того, что случилось здесь, и не позволяй ему забыть, кто помог вам в этом». Подчиняясь взмаху рук хранителя, тело чернокнижника поднялось в воздух, словно безвольная кукла. Кровь, вытекшая из раны мага, тоже волшебным образом поднялась, отделяясь от пола. Словно в невесомости, вокруг тела мага сформировались четыре алых обруча, создавая собой сферу, которая спустя мгновение наполнилась молочно-белой прозрачной дымкой. Страж позволил процессу идти своим чередом, возвращая жизнь чернокнижнику и вместе с тем недоумевая. Как воплощение тьмы, истинное, беспощадное, смогло запасть в душу чистому воплощению огня? Как такое существо, как она, а эта девушка, несомненно, была светлой, вообще могла полюбить такого, как он? И страж знал, что во всем этом не было никакого обмана — Кому, как не хранителю знаний, понимать, что Вирс не обманывал пиромантку, не скрывал от нее правды, ну, в редких исключениях, отделываясь недомолвками. Он не играл с ней, не преследовал какую-то каверзную цель, влюбляя ее в себя. Он лишь доверился ей, столь яро открывшейся и беззаветно доверившийся такому темному существу. Она знала, сколько крови на его руках, Сколько боли он принес людям, сколько смертей оставил позади, но, несмотря на это, не хотела потерять. Верила в лучшее, что было в нем. Незаметно для себя самой выуживала остатки его души из объятий тьмы, позволяя тем самым куда легче контролировать силу, и именно это сейчас исцеляло Максимилиана, ее вера в него, ее вера в них обоих. Тело мага напряглось. Глаза, вновь светящиеся голубым, распахнулись. Изогнувшись в поясе, чернокнижник раскрыл рот в безмолвном вопле, в котором была вся боль от раны. Этакая запоздалая реакция. «Он будет жить», — спокойно оповестил страж. «Кассандра уже не смотрела на него». Лишь затаив дыхание, глядела, как рана в груди ее чернокнижника затягивается, как лицо становится уже не таким мертвенно-бледным. Сфера тускнела и вскоре практически полностью исчезла, мягко опустив черного мага на пол. И лучше на всякий случай его перевязать, рана может снова открыться. Вирс открыл глаза, прижимая руку к груди, кажется, не веря в происходящее. «Он-то уже готовился поздороваться со смертью!» «Спасибо!» Кэс все же нашла в себе силы посмотреть на хранителя. Тот в ответ величественно кивнул и растворился в воздухе. «Пожалуй, этот долг я потребую еще не скоро», — подумал он напоследок, исчезая. Кэс лишь несколько мгновений медлила, но после порывисто прильнула к нему впрочем, стараясь не делать резких движений, дабы не потревожить рану. «О боги! Вирс!» Она все не унималась со своими слезами. «Вирс!» Она помогла Магу сесть и принялась сдирать с него остатки доспехов, не замечая, что сама все еще плачет. Вообще девушка сейчас пребывала в весьма истеричном состоянии. Окровавленные руки почти не слушались. Лицо тоже было в красных разводах, она никак не могла выровнять дыхание и раз за разом надрывно всхлипывала. «Перевязать! Надо перевязать!» Она отодрала кусок ткани от собственной рубашки, оставшись при этом чуть ли не полуголой, но, по всей видимости, Кэс это сейчас не заботила совсем. Маку устало вздохнул наблюдая, как пиромантка снимает кирасу и последний наплечник. «Зря ты! Армия еще на месте, там бы и перебинтовали!» Вир скачнул головой. Мысли путались, в груди болезни тянуло Рана почти полностью закрылась, хотя до полного выздоровления и было еще далеко. Ко всему прочему, ныло и сломанное еще на поле боя ребро, жглась рассеченная губа. Да и вообще, бледное лицо мага сейчас покрывало корка смеси грязи и крови. «Можешь успокоиться. Ближайшая неделя, скорее всего, будет сплошным праздником», — меланхолично отметил маг. Девушка уже почти закончила, когда услышала голос Вирса. Кассандра даже вздрогнула, замерла, затаив дыхание. Посмотрела в глаза Вирсу и отвесила тому звонкую пощечину. «О чем ты только думал?» Взвелась она еще громче, чем до того, помешанной на месте, на убийстве. Кажется, все переживания, что свалились на ее хрупкие плечи, все же дали о себе знать. Неужели обязательно нужно выполнять это именно так? Да пусть бы лучше упустили бы его сейчас, чем так. Ты ведь мог умереть. Понимаешь? Умереть. Да ты и умер. Умер же, если бы не страж. Она махнула рукой в сторону ушедшего хранителя. «Ты был бы сейчас мертв!» Закрыв руками лицо, она отвернулась от Вирса. «Что бы я делала без тебя, глупый ты чертов чернокнижник?» Теперь, когда она уверилась, что с Вирсом все в порядке, что его жизни ничего не угрожает, Кассандра захлебнулась обидой. Конечно, хранитель знаний и до того ответил на ее вопрос. Еще там, в храме. Между местью и жизнью Скес Вирс без раздумий выбрал первое, и это резало по-живому. «А чего ты ждала, Кассандра?» «Кажется, он впервые назвал ее так, полным именем. Теперь еще и щеку от ее пощечины. Я не мог оставить его в живых. Это вообще неправильно. Оставлять живых врагов позади». Он поднялся на ноги. Лицо его снова было спокойным, вернув себе холодно-спокойное выражение. «Идем». Маг сделал пару слабых шагов в сторону выхода, надеясь, что пиромантка, как и всегда, последует за ним. Кэс всхлипнула еще пару раз. Потом все же снова взглянула на мага. «Вот тебе вроде и пять сотен, а ты ведь ни черта не понимаешь!» выдавила она уже со злобой. Чернокнижник остановился, но не обернулся, лишь сжал зубы. Как он мог объяснить ей, что значила для него эта месть возможность убить бывшего учителя. Кассандра еще какое-то время глотала уже злые слезы. Вирс стоял на месте спиной к ней. Когда-нибудь я все же не смогу, так вирс. Подойдя к магу, она снова полезла к нему под руку, чтобы тот смог опереться на нее в случае чего и пошла вместе с ним прочь из этого места. — Когда-нибудь, но не сегодня? — ехидно поинтересовался маг, впрочем, не ожидая ответа.